Глава десятая Уже на следующий день после возвращения домой Де Рош и Жо снова отправились в воздушный город. Парижанин горел страстным желанием поскорее убедиться в важности своей находки и не мог усидеть на месте. У него, однако, хватило благоразумия ничего не сказать жене и дочери. Он промолчал, боясь разочаровать их в случае неудачи. и удовлетворился тем, что, поцеловав их на прощание, сказал «Немножко терпения, и вы узнаете невероятную новость, сулящую нам счастье и радость». У мадам Дерош мелькнула мысль, что есть какие-нибудь вести о бедном маленьком Марселе. Но, увы, ее муж, несмотря на благородное сердце, несмотря на глубокую любовь к семье, лелеял теперь лишь одну мечту — мечту. а сокровище. Она вздохнула и подумала, «Для меня нет счастья, пока мне не вернут ребенка». Взяв с собой шесть лошадей и все необходимое, Дерош и Жо вновь отправились по знакомой дороге к Канадским горам. Горные и плотничьи инструменты, которыми они запаслись, сослужили им хорошую службу как при постройке лестницы, так и при разрушении стены». Они без труда нашли воздушный город, благополучно добрались до верхней площадки и вошли в первую комнату. Тут-то и пригодился Дерошу-план, который он начертал на спине негра, за неимением бумаги и пера, карандаша или чернил. Никогда не удалось бы им без него добраться до цели их путешествия среди множества комнаток, похожих друг на друга, как ячейки улья. Несомненно, без плана они не нашли бы того пути, по которому их заставил идти случай, в образе енота. Через десять минут они очутились у большой стены, украшенной изображением идола с головой Каймана. Вооружившись кирками, Дерош и Жо энергично принялись разрушать стену над норой. К удивлению, работа подвигалась очень медленно. Красноватый цемент, связывающий глыбы гематита, из которых состояла стена, поддавался очень туго. Они удвоили энергию и, проработав около часа, поняли, что им потребовалась бы целая неделя, чтобы прорыть отверстие, достаточное для того, чтобы в него мог пролезть человек. Холодная злоба охватила Дероша, сгоравшего от нетерпения найти сокровище. И ему пришла в голову безумная мысль. осуществление которое могло стоить им жизни. «Что же?» — сказал он. «Коль сильна болезнь, так и лекарство нужно употребить сильное. Динамитный патрон — это единственное, чем можно помочь нашему горю». Затем он вынул из патронташа гильзу, наполнил динамитом, привязал с одной стороны Бигфорда шнур и, положив патрон в нору ракуна, скомандовал Жо. «Идем отсюда живей». Спустя несколько минут страшный взрыв потряс до основания скалу и разрушил стену. Оглушенные грохотом взрыва, они добрались до стены, пролезая в щели и перебираясь через груды обломков. При свете свечи они заметили сквозь пелену дыма брешь. Стена, оказавшаяся нерушимой, раскололась, как будто в нее ударила молния. Проход оказался очень узким, и они с большим трудом пробрались сквозь него. Первым, царапов все тело, пролез Дерош. Поднявшись на ноги, он заметил над головой огромный осколок, который сорвался с сверху стены и держался только каким-то чудом. «Стоит этому осколку шелохнуться, — подумал он, — и мы будем заперты здесь навеки. Да и жизнь наша не была бы тогда долговечна. Наконец-то они здесь, в этой сокровищнице, которая веками возбуждала алчность людей». Без сомнения, это и есть то место и те сокровища, о которых говорилось в легенде. Дерош, однако, не испытывал того опьянения, того безумия, которые в подобных случаях обычно охватывают даже самых спокойных и бескорыстных людей. Он как будто разочаровался, а между тем там были слитки золота, составляющие целое состояние, самородки различной величины, от ореха до человеческой головы. Симметрично сложенные слитки, кучи золотого песка наполняли сундуки, или, вернее, деревянные, грубо сколоченные ящики, которые прекрасно сохранились. Золото это, тусклое, без блеска, будто покрытое дымом, действительно выглядело совершенно непривлекательно. Это был грубый материал, еще необработанный в своей неприглядной естественной простоте. Представьте себе глыбы гранита до того, как они стали величественными стенами дворца, или кусок мрамора, прежде чем скульптор извоял из него богиню или героя. Но собранное здесь золото, тем не менее, и в таком виде представляло огромную ценность. Несметное богатство заключалось в 25 ящиках, выстроенных в ряд около стены. Ведь здесь больше 30 тонн. — воскликнул, наконец, Де воодушевляясь. — На сто миллионов, может быть, даже больше? Звук собственного голоса удивил его, так он изменился. Ему показалось, будто говорил не он, а кто-то другой. Что касается Жо, то он молчал и чувствовал себя счастливым, видя радость своего господина. Он ликовал, потому что ликовал Де Рош. Это была радость соучастия, если можно так выразиться. Мало-помалу, однако, Дерош начал испытывать чувства, похожие на опьянение. Он черпал пригоршнями золотой песок, пропускал его сквозь пальцы, погружал руки в золотые кучи и царапал ногтями золото, ощущая лихорадочную радость и стараясь продлить как можно дольше это нервное ощущение. У него вырвался крик, крик восхищения и удовлетворенной жадности. При свете свечи, которую держал Жо, Дарош увидел последний ящик, в котором переливались со слепительным блеском драгоценные камни, алмазы, рубины, бирюза, аметисты, сапфиры, изумруды, гранаты. Большинство их не касалась рука ювелира, но некоторые были отделаны индейцами с таким искусством и вкусом, что могли бы соперничать со знаменитыми драгоценностями которые Фернандо Кортес отказался уступить даже самому Карлу Пятому. Де Рош, опьяненный видом сокровищ, долго стоял перед сундуком. Наконец, сделав над собой усилие, ему удалось побороть овладевшее им лихорадочное возбуждение. Бросив последний взгляд на богатство, дар слепой судьбы, он сказал твердым голосом, «Ну, полно. Пора уходить. Не правда ли, мой добрый Жо?» «Это самое. Мы пойдем, если хозяин хочет». Они пробрались через брешь и вошли в комнатку. Вдруг Дэрошу пришла в голову мысль, что кто-нибудь может случайно найти эту брешь. Жо, догадавшись о тревоге хозяина, сразу разрешил его опасения. Он взялся за кирку и, не говоря ни слова, принялся за обломок стены, который, как мы уже говорили, каким-то чудом висел над их головами. Под ударами кирки камень с грохотом рухнул и завалил трещину. Таким образом, клад был совершенно скрыт от постороннего взгляда. Они убрали, как и в первое посещение, лестницу, уничтожили все следы своего пребывания и отправились за лошадьми, которые паслись, стреноженные. Несмотря на то, что Дерош всеми силами старался сохранить спокойствие, он не мог сдержать волнения и шумно выражал свою радость. Жо, более сдержанный, уговаривал хозяина быть осторожнее, но бесполезно. Когда они пробирались через густые поросли, покрывавшие подножие горы, послышался легкий треск сучьев и шорох шагов. «Господин», — сказал он вполголоса, — «не говорите так громко. Там люди, которые, может быть, следуют за нами и услышат нас». Дерош усмехнулся, пожал плечами и ответил. «Ба, оставь, старина. Это какой-нибудь зверь, вспугнутый нашими шагами. Здесь никого, кроме нас, нет». И, вопреки самым элементарным правилам благоразумия, он продолжал мечтать вслух. Однако они добрались до ранчо Монмартр без неожиданностей. Несмотря на это, Жо все время был неспокоен и в глубине души почти уверен, что их выследили. «Мадам Дрош и Элиза едва узнали Дроша. Так он был возбужден. Когда он с воодушевлением стал перечислять сказочные богатства воздушного города, его снова охватило лихорадочное возбуждение. Да, более чем на 100 миллионов. Представляете ли вы себе, мои дорогие, что такое 100 миллионов в сравнении с нашим ничтожным имуществом фермеров-скотоводов? Они обеспечат нам жизнь, достойную могучих властелинов американской демократии, железнодорожных королей, королей серебра, королей нефти. А я... я буду королем золота. Мы купим дворец в Нью-Йорке, снимем роскошный особняк в Париже, приобретем чудесную виллу близ Ниццы. Мы сможем разъезжать по железным дорогам с аристократической пышностью, купить яхту для переездов из Нового Света в Европу и обратно. В нашей жизни осуществится этот гениальный, захватывающий роман, который называется «Граф Монте-Кристо». Да, он осуществится целиком. Не забудем и о мести, неумолимая, беспощадная месть преступнику, который облачил наш Париж в траур, который покрыл его позором, посеял всюду безумие и смерть. Жена Дероша, видя мужа, приходящего во все большее возбуждение, делала попытки его успокоить, но он ее не слушал и продолжал, еще больше воспламеняясь. «Да, этот бандит кровавой недели, этот негодяй! Леон, друг мой, довольно я тебя умоляю!» «А, теперь он разыгрывает из себя важную персону! Полковник, увешанный орденами, скоро генерал!» «Близкий друг модных знаменитостей, а, подлец? Я надаю тебе пощечин, несмотря на твои эполеты Я сорву с тебя побрякушки, я ткну тебя носом в прошлое!» Дерошу хотелось как можно скорее спрятать в безопасном месте сокровища, принадлежавшие ему, впрочем, пока лишь номинально. Для этого их надо было тайно, с большими предосторожностями перевести из Анамских гор в какой-нибудь большой город. Это было сопряжено с огромными трудностями. Как в самом деле везти через всю прерию обоз, который едва поместился бы в трех товарных вагонах? Кому довериться? Кого взять в помощники? Решить эту задачу с одним лишь жо, нечего было и думать. Что делать? Как быть? Ждать? Но ждать он не мог. Разделить сокровища и перевозить их частями? Невозможно. Их неминуемо выследили бы после двух-трех подобных поездок. И Дерош выходил из себя при мысли, что в случае смерти его и Жо, его жена и Элиза могут не получить сокровищ. Он проклинал себя за несообразительность, За то, что не догадался захватить с собой из пещеры драгоценные камни, которые ввиду их незначительного объема и веса, можно было легко перенести, а между тем они составляли целое состояние. Несколько дней прошло в составлении различных планов, и к досаде Дероша с каждым днем возникали все новые и новые трудности. Как раз в это время на фермеров обрушился новый удар судьбы. Страшный, неожиданный, тем более ужасный, что он постиг их в тот самый момент, когда они предполагали, что навсегда избавились от преследовавшего их рока. Ранчо Монмартр уже не было так изолировано, как в начале. У Дероша появились соседи. Соседи, конечно, настолько, насколько можно считаться соседями в пустыне. Самое близкое жилище Ранчо Колорадо было в 80 километрах на восток. Другое, ранчо «Президент», находилось на юго-западе и отстояло от Монмартра значительно дальше, чем ранчо «Колорадо». Лежавшую на северо-востоке индейскую деревушку отделяло от фермы «Де расстояние в 50 с лишним лье. Словом, в случае внезапной опасности нельзя было ожидать немедленной помощи. Ковбой и ранчо «Монмартр» составляли, правда, довольно сильный гарнизон. Но, выполняя свои обязанности, они слишком отдалялись от фермы, и нередко случалось, что дом оставался без защиты. В то время не было, впрочем, никаких причин опасаться каких бы то ни было нападений, особенно если вспомнить тесную дружбу Дероша с командчами, которые стали бы безжалостно преследовать каждого, кто осмелился бы посягнуть на жизнь или свободу жителей Монмартра. Однажды вечером к ферме подошли четверо путников и попросили у хозяев ночлега. Вид их не внушал особого доверия. Они представились рудокопами и объяснили, что направляются в золотое поле, которое открыто было несколько месяцев назад и привлекало множество людей, стремящихся к быстрому обогащению. Гостеприимство считается священной обязанностью у жителей пустыни. и путник всегда может рассчитывать на стол и ночлег. В тот вечер ковбои были заняты своими обычными делами, и на ферме были лишь хозяева и жо. Дрош усадил гостей за общий стол, а после ужина отвел их в помещение, где ночевали ковбои. Когда сгустились сумерки, он принес свечу, вправленную в стеклянный подсвечник. Но едва Дерош вошел в комнату, как один из незнакомцев, стоявший позади него. Набросил ему на шею лассо и в мгновение ока затянул петлю. Дерош, задыхаясь, упал, не издав ни звука. Его связали по рукам и ногам, сунули в рот кляп и оставили в комнате ковбоев. Затем бандиты пробрались в столовую, набросились на жену и дочь Дероша, и прежде чем те опомнились, связали их, зажали им рты и положили рядом с фермером. С удивительным проворством они проделали то же самое с Жо и прислугой-ирландкой, которые были в кухне. Предупредив таким образом сопротивление, бандиты принялись за грабеж и завладели всеми ценными вещами — серебром, золотом, драгоценностями и тому подобным. Не был забытый большой запас виски. С ними были две повозки, запряженные лошадьми, на вид неказистыми, но быстрыми, как ветер. На одну повозку бандиты положили придушенного Дороша и его жену, а на другую Элизу и Жо. Не заботясь о служанке, которая недвижимо лежала на полу, бандиты вскочили на повозки, по двое на каждую, и лошади под частыми ударами кнута, как бешеные, понесли их сквозь ночной мрак.